Зять и тесть Сразу же после возвращения в столицу Тигран узнал, что в городе Митридат. Но прежде чем его принять, он дал распоряжение казнить Митрадора. Если оставить его в живых и передать Митридату, понтийц сможет выведать о его колебаниях. Митридат сопровождала молодая женщина в сверкающих доспехах. Она была одного роста с пантийцем, но выше Тиграна на голову. Заметив внимание тестя к своей спутнице, Митридат сказал «Познакомься, это гипсикрат». «Но если мне не изменяет зрение, передо мной амазонка». «Не изменяет», — отозвался Митридат. «Мою телохранительницу зовут гипсикратой». Она сохранила прелесть и пыл амазонки, но ее сила и мужество, которые успели испытать римляне, позволяет мне называть ее гипсикратом. На мысль заменить ею мужей надоумил меня Митрадор дав почитать письма после Селевка к тестью Чендрагупте, царю Индии. Чендрагупте поручил охрану своей особой и дворца женской гвардии. Я решил испытать этот опыт. — Ты правильно сделал, — сказал Тигран, подходя к окну. — Я говорю тебе это как твой зять и союзник. Изменяют самые верные мужи. Взгляни. На столбе под ветром раскачивалась фигура повешенного. — Он тебе изменил, — пояснил Тигран. — Он назвал тебя Дионисом Кровавым и советовал мне порвать с тобою. Так что в следующий раз посылай ко мне гипсикрата. Девушка стояла в той же позе с каменным лицом. — В Антиохию Лукул направил мне вот это послание. Тигран протянул Митридату свиток, и тот поднес его глазам. Они хотят уничтожить нас с тобой поодиночке, — продолжал Тигран. Но и мы можем воспользоваться тем, что у Лукула появился соперник. Помпей уже овладел морем. — Я знаю об этом, — отозвался Митридат, возвращая свиток. — Да и сам Помпей опаснее Лукула. Ты можешь себе представить, захватив в плен пиратов, он их не истребил, как следовало бы ожидать от римлянина, а поселил в Киликии, дав им землю и деньги, для покупки животных и сельскохозяйственных орудий. Он окружил себя советниками из греков. — Откуда он их только отыскал? — перебил Тигран. — Я поселил десять тысяч ленов у себя в Тигранокерте. Это они построили столицу и верно мне служат. — Стена действительно великолепна, — согласился Митридат. — На укрепление Карфагена мощнее, и все равно город пал. Судьба городов решается за их стенами. Керфаген был окружен враждебными нам ливийцами и нумидийцами. Почему бы тебе не отдать тибаренам захваченные у них побережья? С мечтой об Армении от моря до моря можно повременить. Тибарены и их союзники мосхи отличные воины. — Мне не нужны тибарены и мосхи, Колхи и Иберы, воскликнул Тигран. В моем войске сирийцы, албаны и арабы. Мне обещают помочь царь царей парфии. Мои орлы жаждут римской крови.